Она коротко кивнула и вышла в коридор, все еще неудовлетворенная и не понимающая причины этого. Слова Эша звучали убедительно, с ними было трудно спорить, но ее беспокоило не это. Тот факт, что Эш ослушался приказа и открыл внутренний люк, не просто шел вразрез с существующими правилами. Он противоречил самой натуре научного сотрудника, столь профессионального во всем остальном.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 так и не разобравшись в своих чувствах. У нее в голове мелькали обрывки каких-то мыслей, но ей так и не удалось сложить их в единое целое. Что-то главное ускользало от нее. Теперь оставалось только ждать. Ждать, пока Паркер и Бред закончат свою работу, ждать, пока что-нибудь изменится в состоянии здоровья Кейна. В командном отсеке Ламберт забавлялась с котом.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 «На этот раз компания должна будет прислушаться к нам, иначе мы обратимся в гильдию». «Ладно», — сказал Бред. Паркер достал из грязной пластиковой коробки маленькую серую деталь с зелеными красными полосами и снова из подваль бросил взгляд на селектор. Даллас, вытянувшись в кресле, слушал музыку. Мелодия была незатейливой, ритм примитивным, Да и запись от времени от частого прослушивания потеряла былой блеск. Но капитан все равно получил удовольствие, непроизвольно покачивая ногой в такт. Поэтому он не сразу отреагировал на сигнал селектора. Выключив наконец музыку, капитан нажал кнопку и произнес. Дала слушает. Это Эш. Я думаю, вам надо посмотреть на Кейна. Что-то произошло.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 «Что происходит?» На другом конце коридора неожиданно появилась риплик. Ее взгляд метался от Эша к Далласу и обратно. «Я все слышала по включенному селектору». «Подслушиваешь?» далас удивленно посмотрел на нее. «А что еще делать на этом корабле? Ты что, возражаешь?» «Да нет, просто интересно». «Так что же случилось?» Обратился он к Эшу. «Кейн», — ответил тот посмотрите на него внимательно. Даллас пристально всмотрелся сквозь толстое стекло и, наконец, заметил то, о чем говорил Эш. Вернее, он нигде не заметил его. Оно исчезло. Чужого существа нигде не было видно. Кейн, как и прежде, лежал на платформе недвижимой. Его грудь поднималась и опускалась в так дыханию. При более внимательном рассмотрении на его лице можно было увидеть небольшие темные точки. Что это с ним? Ничего особенного, ответил Эш, и Далласу очень захотелось ему поверить. Я думаю, это следы от присосок. Эш сделал паузу, потом добавил. Если не считать тих, Кейн, похоже, вышел невредимым из своего приключения. Которое, возможно, еще не окончилась, вставила Рипли. Дверь в изолятор закрывается герметично. Это существо должно быть где-то там. Она произнесла это с уверенностью, которой сама не ощущала. Мысль о паукообразном существе, похожем на руку с тусклым, немигающим глазом посреди, которая стоит теперь где-то под ногами, пугала ее больше, чем можно было судить по ее виду. Мы не должны открывать дверь.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 У него были двойные стены, и не считая шлюзов, это был самый герметичный отсек на нанострома. Эш слегка нажал кнопку, и дверь немного сдвинулась. Научный сотрудник посмотрел на Даллас. Тот кивнул. Эш вновь нажал на кнопку, и дверь подалась еще на несколько сантиметров. В образовавшуюся щель с труду мог протиснуться человек. Даллас вошел первым, за ним тревожно озираясь рипли. Эш проскользнул последним и быстро закрыл за собой дверь. Все трое стояли на пороге, обшаривая взглядами помещение. По-прежнему никаких признаков странного существа. Далас резко свистнул. Это, судя по всему, не произвело впечатления на того, кого они искали. Затури нервно хихикнула. Не переставая озираться, Даллас медленно направился к открытому шкафу, который мог бы служить отличным убежищем. Шкаф, однако, оказался пуст, и все медицинские инструменты лежали там нетронутые в идеальном порядке. «Существо вряд ли удастся поймать голыми руками», подумалось Далас. «Им понадобится что-то твердое». И Даллас взял первое, что попалось ему под руку. Это был поднос из нержавеющей стали. А затем ему пришла в голову мысль о том, что животное —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 никак не отреагировала. Единственный глаз животного потускнел, кожа выглядела сморщенной и высохшей. Рипли снова дотронулась ногой до существа, перевернула его. Трубка в центре ладони вяло свисала, почти полностью втянутая внутрь. Мне кажется, оно мертвое. Даллас еще раз внимательно оглядел сморщенную тушку, затем перевел взгляд на Рипли. «Ты в порядке?»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 и Эш направил на него яркий свет. «Посмотрите на эти присоски!» Эш коснулся сморщенных щупалец тонким зондом. «Ничего удивительного, что нам не удалось отодрать его от Кейна». «А где у него рот?» спросил далас не в силах отрывать взгляд от немигающего глаза. «Даже мертвый он обладал какой-то гипнотической силой». Это должен быть тот трубкообразный орган, что она просунула в горло Кейна, но не было замечено никаких признаков того, что она питается. Эш ухватил пинцетом трубку, слегка вытянув ее наружу. Трубка тут же изменила цвет и стала такой же, как и остальное туловище. Похоже, она затвердевает при соприкосновении с воздухом. Эш поместил существо под линзы сканера и включил прибор.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 Я могу только зафиксировать некоторые детали его строения и выяснить кое-что о его составе. Но я совершенно не разбираюсь в таких вещах, как сравнительно и эволюционная морфология. Послушай, мы не можем выбросить за борт одно из величайших ксенологических открытий последнего десятилетия, словно ненужный хлам. Я протестую, и как человек, и член экипажа, отвечающий за науку на этом корабле. Кейн согласился бы со мной. Внутри этой штуки находится кислота, которая чуть было не прожгла насквозь наш корабль. И то, что сейчас оно мертво, не означает, что оно стало безопасным. Это существо само по себе еще не сделало ничего плохого. Теперь, когда оно мертво, кислота должна быть адсорбирована мертвыми клетками и стала инертной. Мы можем ее не касаться. Это только пока... Эш обратил на Далласу умоляющий взгляд. «Послушай, это существо не двигается и ни на что не реагирует. Приборы утверждают, что оно мертво. Даллас, мы должны хранить этот уникальный образец». Видя, что Даллас не отвечает, Эш продолжал. «Кроме всего прочего, если нам не удастся вывести Кейна из состояния комы, медицинский персонал, который на Земле займется его лечением, должен будет как можно больше знать о том,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 пробормотала Рипли. Она махнула рукой в сторону платформы. «А как там Кейн?» Эш подошел к платформе и самым тщательным образом осмотрел все тело Кейна, обращая особое внимание на следы от присосок на его лице. Затем он запросил данные о состоянии здоровья их товарища у автодоктора. Просмотрев выведенную на дисплей информацию, Эш сказал. «У него жар. Это серьезно?»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 Он без сознания, и у него жар. Известно ли еще что-нибудь? Нет. Его жизненные показатели по-прежнему в норме. Каков долгосрочный прогноз? Эш явно испытывал неуверенность. Я не медик, мне трудно судить об этом. Я знаю. Но ты больше медик, чем кто-либо из нас. Меня просто интересует твое мнение. Это не будет зафиксировано в бортовом журнале.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 Мы часто не соглашаемся друг с другом, но сейчас я молю Бога, чтобы ты оказался прав. Я ж пожал плечами. Хотел бы я чем-нибудь помочь Кейну, но, как я уже сказал, я не специалист. Остается надеяться на автодоктора. Мы можем только ждать, пока не выяснится, что же этот чужой организм сделал с ним. Тогда будет ясно, какое лечение следует применять. Он выглядел расстроенным.